А одета она была в заплатанное стромодное платье оливкового цвета. За спиной у нее висела красная шляпная коробка, а башмаки ее были в грязи. Сторонний наблюдатель наверняка решил бы, что дочери торговцев улучили случай обменяться сплетнями. Вряд ли кто поверил бы, что они обсуждают богов, гильдии и судьбу народа. «Я все еще не разговариваю с тобой, не забывай», — повторила пирожок раз, наверное, в шестой. При этом смотрела она на кованые ворота медвежьих садов, перед которыми, как обычно, толпился народ. «Напомни еще раз», — сказала пирожок, — «как она выглядит?» «Пышка с румяными щеками и вздернутым носом», — ответила Мошка. «Шаг порывистый». «Никогда не занималась такими делами», — нервно пробормотала пирожок. «Ты просто набросишь ей на голову передник и будешь держать. Говорить буду я». Мошка схватила пирожка за руку. «Вон она! Смотри! идем! Девушка с лавандовой корзинкой остановилась в воротах, чтобы оправить оборки на пышной юбке. Она улыбнулась привратникам, бросавшим на неё подобострастные взгляды, вышла на улицу и стала высматривать брешь в людском потоке. Она совсем не ожидала нападения. Когда передник оказался у нее на голове, у бедняжки перехватила дух,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 прошипел тот же сердитый голос, «отдала тебе свое белоснежное платье в кружевах и жемчугах с черным сердечком на рукаве. Ты должна была его сжечь, так ведь? Но ты не сожгла, ты продала его, то есть попросто украла. Знаешь, что бывает с такими воровками? Сейчас как раз идут судебные заседания». Припёртая к стене бедняжка, все еще с передником на голове, стала бурмотать слова оправдания.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 «Выходит, все так, как ты думала?» «Да». Они остановились. Мошка, опёршись о стену и сложив руки, посмотрела на восточный шпиль. «Леди Тамаринт заварила настоящую кашу с этим печатным станком», — сказала она. «Теперь все настроены друг против друга. Герцог против радикалов, книжники против ключников, а на самом деле это все она». «Так ты думаешь, что сердечко на платье напечатано на станке?» «Да».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 «Тебе хочется быть к ней как можно ближе, касаться ее, дышать ею, слиться с нею». Теперь Мошка понимала, что именно власть очаровала ее саму, когда она впервые увидела леди Тамаринт. Та источала аромат власти, подобно тому, как другие леди благоухают жасмином. Мошка не смогла устоять против этого аромата. Белый.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 Не знала, как вынуть лист, что нужно вытянуть рамку и повернуть. Она осунулась внутрь и приложилась рукой к буквице. А потом, увидев отпечаток, избавилась от платья обычным способом. Отдала горничной, приказав сжечь его или срезать манжеты. Зря она рассчитывала на прилежность горничной. Эта ветренная, избалованная девчонка решила, что выручит за платье с манжетами больше денег. Его купила та дама из серого мастифа. Но зачем это леди Томаринт? «Зачем ей устраивать беспорядки?» «Вот бы выяснить, а?» «Не знаю, зачем она печатала радикальные листовки о герцогских налогах и обнищавшем народе. Она уж точно не радикал. Думаю, она гроша ломаного беднякам не даст. Она птицелов». «Должно быть, при нашей первой встрече она до смерти перепугалась», — подумала Мошка, мрачно улыбнувшись, — «когда я сказала, что рядом с ней в карете едет шпион книжников».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 Ощущение власти даже над одним человеком пьянило мошку. А что чувствует Тамаринт? Должно быть, с крыши восточного шпиля весь мандалеон видно, как на ладони. Мошка представила, как тонкие белые пальцы леди Томаринт, как теми хищной птицы простираются над городом, норовя сжать его в кулаке. Словно город населен не людьми, а букашками. Пертелис, оклеветанный и брошенный в темницу, был всего лишь букашкой, И по ними Клент, тучный и самоуверенный, тоже был букашкой. И уж, конечно, мошка Май с черными блестящими глазами была самой что ни на есть букашечной букашкой, которую можно раздавить ногтем. Мошку захлестнула волна гнева. Она достала из кармана платок, в который была завернута крохотная жемчужина, и взяла ее двумя пальцами. Подняв ее к небу, она увидела, как свет переливается в ней — наполняя ее сиянием. Но когда она опустила жемчужину на мостовую, та показалась ей обычным камешком. Мошка со всей силы топнула по ней деревянным башмаком, и от жемчужины осталась кучка белого порошка. «Мы должны остановить ее, сказала она твердым голосом, «и мы ее остановим, чтобы она не затеяла. Но сперва я должна найти мистера Клента». Пирожок растерянно заморгала.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 «Какая еще Дормализа? – спросила Мошка. Пирожок улыбнулась ей смущенно, и Мошка поняла, что впервые услышала ее настоящее имя. «Она хочет помочь нам», — сказала пирожок Дормализа. «Она считает, что ты знаешь, где прячется мистер Пертелис, и она хочет поговорить с ним, о… Пирожок с тревогой взглянула на Мошку. «А сущности и явления?» «Тебе не следовало приводить ее сюда», — покачал головой Кармин,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 «Да», — сказала Мошка с убежденностью, которой на самом деле не испытывала. «Всех волнует только этот станок. Остальное — ерунда. Герцог сердит, что листовки поливают грязью королев-близняшек, а книжники просто хотят контролировать всю печать, так? Когда они услышат, кто держит пресловутый станок, им станет не до и его подельников». «И кто, по-твоему, прячет станок?» — осведомился Кармин. Мошка нагнулась к нему.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 Матрос смерил мошку подозрительным взглядом, взял мальчика за руку и скрылся с ним в кофейне. Несмотря на предостерегающий взгляд пирожка, мошка прильнула ухом к двери. Судя по тому, как галдели внутри, со здоровьем у хозяйки проблем не было. Просто там шло бурное собрание. «Я привел их окольным путем, хвоста не было», — сказал Кармин. «Вам будет интересно ее послушать». «Эта девчонка просто пешка», — произнес тонкий высокопарный голос, напомнивший Мошке перезвон губенцов. «Неважно, чья пешка, но она явно метит в ферзи за наш счет. «Я правильно понимаю, девочка ждет за дверью?» Прозвучал вопрос, и Мошка с ликованием узнала голос Хопфуда Пертеллиса. «Тогда ради всего святого впустите ее. Если она и замышляет недоброе, то уже знает, где мы, так что поздно осторожничать. Не будем держать ее на ветру. Лучше налить ей шоколада». послышался гул недовольных голосов. «Друзья мои», — сказал Пертелис, «либо мы впустим ее, либо я выйду к ней сам». Мошка успела отпрыгнуть от двери, прежде чем та распахнулась, и их с пирожком пустили внутрь. Там было так темно, что поначалу Мошка ничего не видела. Свет проникал лишь через крохотные отверстия, просверленные в стенах. Несмотря на обилие подсвечников, горело лишь несколько свечей.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 У него был вид трагического героя, пережившего позор и предательство, но еще не окончательно павшего духом. «Я Мошка Май», — начала Мошка. «И я хочу расставить все по местам». «Да неужели?» — с горечью осведомился Пертелис и криво улыбнулся. «Ты смотри, нас таких двое. Хотя вру, не меньше пятнадцати только в этой кофейне. Но все равно хорошо, что ты пришла. Присаживайся».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 Даже монокль убрать в карман у него получилось не с первой попытки. «Это что же получается?» — пробормотал он. «Птицеловы», — сказала мошка тихо. Двадцать человек задержали дыхание. На миг воцарилась тишина. Ее быстро сменил лихорадочный шепот. Люди беспомощно озирались, лепетали, просили не верить Мошке мошки на слово и тут же прикусывали язык. «Просто не могу поверить!»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 хриплым скрипучим голосом, сказал один из ключников. Он сидел в углу, в полной темноте, и лица его не было видно. Слабый свет выхватывал лишь сцепленные на колени тонкие пальцы в перчатках. «Тетеревятник», — подумала Мошка. Она представила, где в темноте должны быть его глаза, и, взглянув в это место, нахмурилась. «Искусство управлять мандолеоном»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 Леди Тамарин крутила своего братца на пальчики с самого детства. Так бы шло и дальше, не появись на сцене мы. Добрых полгода мы бодались с ней за право управлять герцогом. Медленно, но верно мы брали верх. Его великая безумная мечта — увидеть, как королевы-близняшки возвращаются в королевство, чтобы править вместе с ним Мандолеоном. Мы подкармливали его веру в такой исход. А больше всего на свете он боится людей, подобных вампир Теллис. опасных идеалистов, которых не запугать, не подкупить. Так что мы раздули пламя его страха и научили его видеть великий и ужасный радикальный заговор в любом грабителе с большой дороги, в каждом пьяном кутюже, в любой сплетне о плавучей школе. «Похоже, вы с таким усердием лепили из нас образ врага, что проморгали, как ее светлость обвела вас вокруг пальца», сказал молодой человек тонким, певучим голосом, похожим на перезвон губенцов. Его большие карие глаза горели умом и злобой. «Метко сказано, господин Червонец», — произнес тетеревятник спокойно. Три месяца назад герцог уже подписывал практически любой указ, который мы ему давали. Должно быть, ее светлость решилась на авантюру с печатным станком от отчаяния, видя в ней последнюю возможность для реванша. Под удар попали книжники, и леди Тамарин убедила их, что печатным станком владеем мы.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 Внезапно мошка ощутила, как кровь отлила от сердца. «Не пришел бы», — сказала она. «При мне леди Тамаринт убедила герцога отдать приказ, чтобы в Манделеон из Дельты приплыл Галеон с ее войском. Войска наведут порядок в городе. Вот для кого печатались эти листовки». «Речники этого не допустят», — воскликнула мисс Кайтли. По комнате прокатилась волна криков. «Если вы не заметили, мадам...» «Сказал тетеревятник. Сейчас в Мандолеоне едва ли сыщется хоть один речник. Несколько дней назад все уплыли вверх по реке». Мошка взглянула на предводителя ключников и сказала. «Я слышала, как леди Тамаринт обсуждала этот план. Речникам поручили задержать войско ключников, которое стоит выше по течению». «Ты хочешь сказать?» — спросил Пертелис, остервенело протирая монокль, «что река открыта для целого войска птицеловов?» «Что, скоро они будут в городе?» «Когда прибудет этот корабль, мисс Май?» Она сказала, понадобится десять дней. Это было... дней десять назад. «Пресвятые угодники», — прошептал Пертелис. «Они могут объявиться в любую минуту». В комнате поднялся возмущенный гвалт. В наступившей сумятице мошка подошла к эпонимию к ленту и села рядом. Добрую минуту она сидела, не решаясь взглянуть ему в лицо —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 Пока Пертелис и другие радикалы обсуждали слова Мошки, мис Кайтли, скрывшаяся в дальней комнате с кофейником, появилась снова, на сей раз с пустыми руками. Мистер Пертелис! обратилась она к учителю тихо, но тот услышал ее. Я поговорила с ним, он выразил желание лично встретиться с девочкой. С ним? спросила Мошка и взглянула на Пертелиса. С нашим предводителем, пояснил Пертелис. засияв от гордости. «Но... я думала, это вы предводитель!» сказала Мошка, обменявшись взглядами с клиентом. Тот, похоже, удивился не меньше. «Нет, что вы, нет! Дело в том, что у нас никогда не было настоящего выжака!» Пертелис одарил собравшихся смущенной улыбкой. «Мы просто единомышленники. Мы изо всех сил старались изменить мир к лучшему, а здесь собирались, чтобы спокойно пообщаться». В определенном смысле я был связующим звеном, но всегда был готов отойти в сторону, если бы пришел настоящий предводитель. И он явился в самый темный час. Человек-дела, мастер смелых решений. Ключники смотрели на него с интересом. Видимо, они тоже не были знакомы с таинственным предводителем. «Если и никто не возражает», — сказал вдруг Клент, Я сопровожу свою помощницу. Хочу обменяться парой слов с вашим великим вожаком». Мошка представила себе предводителя. Он будет наделен орлиным зрением и острым умом, как ее отец. У него будет ясный взгляд и обнадеживающая улыбка. Он не утратит присутствие духа даже в самой безвыходной ситуации. Пертелис открыл дверь в заднюю комнату, пропуская Мошку и Клента,